Глава девятая. Я должен молиться. Чушь какая-то, — ответил Маус. Невозможно, что за бред? Просто у тебя кругозор сводится к бабам и бухлу, — проворчал Овер. Еще спорткары и... Все. Баба, алкоголь и машины, да. Вот видишь. Все равно не верю, — прорычал Рина. Это получается, что я играю на тюлене? Нет. Хлопнул себя рукой по лицу овер, вернее, латной перчаткой по шлему. «Береги прочность», — вставил я, поковыряв в ухе от звона металла. «Гранату на 3.05!» — прервал всех Маус. «По минималке!» Она как сидела под окном, так и перебросила через спину связку из трех шашек динамита. Где-то внизу громыхнул взрыв. Все ожидали результата от нашего главного наводчика. «Не, маловато оказалось», — пожал плечами Маус. «Трепыхаются». «Магия или железо?» — проворчала она, недовольная тратой взрывчатки. «Магия!» — кивнул Маус. «Купол поставили». «Пф!» — через плечо Анны в окно улетела мерцающая склянка. «Сразу бы так!» За окном полыхнула разноцветная вспышка на мгновение, высветившая в небе стаю летучих мышей. Судя по стонам, в этот раз нормально прошло. «Так что там с собаками?» — вернулся к дискуссии Маус. «Рина, значит, тюлень?» «Нет!» Звон перчатки по шлему. «Тюлени — это вообще другое. Они никакого отношения к собакам не имеют». «А морские котики, значит, на самом деле собаки? А почему тогда их котиками зовут? Почему не морскими собаками?» «А как так получилось?» — вставил Рина. «Это те собаки, которые не полезли на сушу, или, наоборот, те, что полезли в воду?» «Я откуда знаю?» — произнес Овер. «Я же там свечку не держал!» «Просто доказано, что морские котики и собаки имеют общие корни, а тюлени вообще родственники медведей». «Ага», — важно кивнул я. «То есть Рина все-таки тюлень?» «Рина, ты там какого внутреннего зверя нашел в себе?» «Он, случаем, ластами не хлопал за рыбку?» — вставил Маус. «Вы же помните, что мне даже оружие не нужно?» — прорычал тюлень Рина. «Я могу вместо дубины просто избить вас овером». «Но-но», — произнес рыцарь. «Руки прочь от антиквариата», — поддержал я. «Вандал!» «2-2-5», — прервал нас Маус. «Стрелять будут, а сами в броне!» В окно справа влетел снаряд, да таки замер в оконном проеме. Это была круглая бомба средних размеров с подожженным фитилем. Она медленно парила в воздухе, разбрасывая искры вокруг. «Самое кощунственное использование хронобарьера, что я видела», — произнесла Аяно. сам барьер удерживала. «Свитка хватит еще на два раза!» И самое расточительное, кивнул Рина, подходя к окну, и одним ударом отправляя бомбу в обратный полет. Напал, милый, промурлыкала она, протягивая здоровяку пухлый металлический цилиндр. Подрок от взрыва стена соседнего дома медленно сползла вниз, обнажая внутреннее убранство комнат. Хорошо, что там никого из наших нет. Нет, отмахнулся здоровяк. Подождем, пока их не пойдут вытаскивать. Овер, повернулся наш вампир к рыцарю. «А морские коньки — это тоже родственники?» «Да как же с вами сложно!» Звон металла снова наполнил комнату. «Все равно звучит как-то бредово», — произнес я. «Как морские котики могут быть родственниками собак, но не быть родственниками тюленей? Арина при этом в любом раскладе тюлень». «Нет, я передумал», — произнес здоровяк. «Буду избивать вас арчем». «Не, святой Йорк, куда я попал?» — раздался голос сверху не с неба, а с крыши. Там восседал наш единственный голос разума. Но это временно. Остальные ведь тоже были нормальными поначалу. Кроме Овера. Тот сразу пришел шизанутым. Так что и ментальные щиты Веста рано или поздно рухнут под напором коллективного безумия нашей команды. Мы заняли оборонительную позицию в трехэтажном доме на самой границе нашей территории. Прямо на углу перекрестка. Дом изначально был двухэтажным, но ночные сделали укрепленную надстройку, А Рорг милостиво не стал ее сносить с наступлением партии. Стены надежно защищали нас от мелкого калибра, а в окна-бойницы мы не высовывались без особой нужды. В самом начале драки Неме очень сильно постаралась, увеличив радиус молитвы. Летучие мыши Мауса смогли разведать обстановку, не боясь служителей Яра имевшихся в стане врага. Йорк надежно нас защищал, избавляя демонические сборки от главного недостатка. Так что у нас есть фора в несколько месяцев, пока информация не просочится на форумы обсервера. Жаль, что из демонических у нас только Маус и Рина. У остальных просто не было подходящих хантов, успевших присягнуть Йорку. А значит, и защитные молитвы не сработали бы. Но благодаря разведке Вест снял снайпера и какого-то дальнобойного гренадера еще на подходе. Оставался огненный маг, но ну я лишь презрительно усмехнулась, развернув его комету прямо в полете. Так что нет у них больше огненного мага. Маус разведывал территорию вокруг, впрочем, не рискуя выходить за радиус действия молитвы Неме. Так то у нас половина отряда привязана к ней и алтарю. Да и другой половине лучше не выходить из-под действия бафов. Даже Айя оценила защиту разума, что немаловажно при использовании сложных заклинаний. Нападающие уже пробовали выкурить нас, пытались протиснуться мимо и в итоге засели на безопасном расстоянии. Ночные хорошо постарались, завалив все переулки и известные лазейки, оставив лишь пару секретных проходов. Так что у ребят оставалось два пути. Либо штурмовать нас, чего мы и ждем, либо терять время на обход. Но тогда они рискуют напороться на стягивающихся сюда монстров Роркха, а ночные расставили разведчиков по всему периметру. Нам в любом случае будет проще переместиться по территории, чем им бегать вокруг холма. Да и ночь, хоть и безбожная, но информации по тварям было мало. А противники уже понесли небольшие, но потери. «Походу, собираются разделяться», — проворчал Маус. «Отсюда не вижу, но какое-то движение в их лагере». «Бредовая идея», — произнес я. «Половины отряда, они с нами точно не справятся». «Зато другая половина прорвется к ночным, а там уже все шансы». «Не, они уже должны были понять, кто тут главная угроза». «А, я, кажется, сообразил, что к чему», — произнес Маус. «Один ноль ноль». Он произнес обозначение цели, ничего при этом не поясняя, дабы не выдать план. Единственная в комнате летучая мышь взвелась в воздух, обозначая направление. Она зависла в воздухе, постепенно смещаясь в сторону. Овер отступил на шаг назад, прицеливаясь к ней, а затем резко развернулся в противоположном направлении. Его рыцарь замер, но от рук отделились еще две руки только призрачная, отливающая могильным зеленоватым отблеском. Полупрозрачные руки впились в стену, погрузившись в нее по локоть. Рывок на себя. Из тени в стене вылетает темное пятно и падает на пол в центре комнаты. «Как дела?» — вежливо интересуюсь я у распластанного ассасина. «Н -н «Нормально», — заикается он, ошарашенно водя глазами по комнате. «Хорошо», — киваю я, улыбаюсь и спускаю курок. На голове Ханта расцветает бутон из магических лепестков Бетельгейза. Красиво произнесла Неми, поглядывая на происходящее вокруг одним глазом. «Еще есть», — осведомился я. «Был, но свалил к своим», — проворчал Маус. «Хорошая штука — это твое истинное зрение», — с завистью произнес Рина, тыкая пальцем в амулет на шее вампира. «Око, а не зрение», — поправил я. «Истинное око. Надыбыть бы еще где-то божественная вообще красота бы была». «Ну да, на время, пока Маус выполняет роль разведки». Мы снабдили его соответствующими артефактами. А смотреть сквозь тени он уже и сам немного научился. Дорого, конечно, выходит. В плане серебра. Но и эффективность отрицать не стоит, особенно в борьбе с другими игроками. А главная сила артефакта распространяется и на мышей. Есть информация о божественном оке, которая является усиленной версией нашего. Но мы так и не смогли найти его в продаже. «И долго нам тут куковать?» — спросил Рина. «Кому куковать, кому тюленить», — проворчал Маус. «Пока не получим приказ от начальства», — сказал я. «Маловероятно, что штурм будет затяжным. Даже в безбожную ночь гильдии не задерживаются в нападениях дольше первой волны». «А эти не такие уж и отчаянные», — пробурчал Маус. «Сваливают все-таки». «Не обход», — уточнил я. «Отступление?» «Отступление», — кивнул он. «Видимо, в этот раз решили не переть на пролом». Значит, в следующий раз ждем чего-то более серьезного, пожал я плечами. А если командование не даст нам никаких задач, такое ведь тоже может быть? Очень вероятно, произнес вошедший Вест. Для квалификации дается серьезное испытание, влияющее на исход партии. А если все остальные справятся, то мы будем просто не нужны. А в безбожную ночь справиться нетрудно, почесал нос Рина. И что тогда? Мне молиться надо. Да и Ови разрятащили, что ли, на рыцаре? «Не зря», — возразил я, — «вот сейчас пойдем и помолимся». Просидели мы еще минут десять. Могучие драконы со своими союзниками оказались не такими уж могучими и уж точно не драконами. Как сказал бы один мой знакомый, двигались они скорее, как раненые беременные пожилые черепахи. Я бы добавил, что еще и безногие. Так что мы успели перекусить и даже немного вздремнуть, пока последние ханты не скрылись с поля зрения. С той стороны уже доносились отголоски разгорающейся битвы. Походу, они отбирают наши трофеи, потому было решено спускаться. Задачи от руководства нам таки не поступили, но и первая волна была в самом разгаре. Сегодня ночь тянулась медленно, постепенно набирая обороты. Внизу переговорили с Агатой, выслушали благодарности, прострелили ногу одному ханту, который чуть было не ляпнул что-то про демонического стрелка. Ну ладно, я прострелил. Но я предупреждал, так что сам виноват. Ночные держали периметр и уже столкнулись с некоторыми тварями Роркха. Так что мы решили не отставать. Ни могучие ни драконы могли совершать какой-то хитроумный маневр, так что мы просто пошли по их следам. Во-первых, так проще нарваться на монстров Роркха. Все-таки в том месте много веса было. Во-вторых, мы наверняка заметим какие-нибудь странные передвижения игроков. И если они вновь попытаются атаковать, то пристроимся к ним в спину. По рассказам ночных, у нас сегодня пылевые монстры. Или песчаные, как их называют. Похоже, в Рорке сегодня тематический патч. Сначала новый класс магов, теперь монстры той же стихии. Они не новые, по крайней мере те, которых видели ночные. Может с какими-то модификациями или усилениями, но в остальном вполне известные. Скользящие в песках, песчаная смерть, ярость пустыни. Первый обычный скорпион в тяжелой броне. Ну, правда, размером стеленка. Второй что-то вроде голема. Страшная штука но только во второй волне, когда обрастет неприятными способностями. Третий — это скорее дух, управляющий песками с помощью магии, но только имеющий тело из этого самого песка. Короче, все очень тематично и нифига не завораживающе. Я-то ждал новых неизвестных монстров со своими примочками. А тут просто стихийники с хорошей синергией друг с другом. И как назло, у нас есть увешанный артефактами пиромант, который прекрасно противостоит этим типам противников. Никакого развлечения любимому мне. «Тихо слишком», — пробурчал Маус, оглядывая пространство. «Но воздух сухой. И еще жарко становится». «Похоже, будет ребаланс местности», — произнес Овер. «Ребра чего?» — переспросил Рина. «Пустыня», — прервал я их. «Ко второй волне все покроется песком, а твари получат преимущество за нахождение в родной стихии». Я ткнул пальцем в сторону. Под стенами домов уже лежали небольшие желтоватые горки. Да и под ногами с каждым шагом хрустело все заметней. Вроде ночи безбожная, а ощущения паршивые. Первых врагов мы встретили на втором перекрестке. Вернее, сначала мы встретили три мертвых ханта, рассыпавшихся прахом. Такое чувство, что они тут лежали не одно столетие. «Это из нападавших», — уверенно сказал Маус. «Точно они. Даже экипировку не забрали». «Оставь», — обратился и Акрина. «Это добыча роркха, а не наша». Никто не стал спорить. Пошли дальше, но крови не было, каких следов. Все постепенно заносило песком. Вест заметил следы рук на стене и подошел ближе. Отпечатки ладоней. Смазанные. Как будто кто-то окровавленной рукой опирался о стену. Только вот кровь высохла давным-давно. Это скорее след, а не отпечаток. «Идем дальше», — произнес я. «Боевое построение». За углом мы нарвались на первую троицу врагов. Два скользящих и одна песчаная смерть. Они застыли посреди улицы на месте, словно не решались двинуться в какую-то сторону. Но, заметив нас, быстро развернулись и понеслись в атаку. Несмотря на наше численное преимущество, твари спешили умереть. Песка было насыпано по щиколотку примерно. Но скорпионы перебирали лапами с такой скоростью, что и Маусу впору перестать называть свой автомобиль спортивным. Да и голем не шел, а скользил по песку. У него даже ног не было, просто бархан с руками и подобием головы. А еще даже при свете луны броня скорпионов сливалась с песком под ногами. Получались такие размытые движущиеся блики. Я хотел было выстрелить в ближайшего приближающегося скорпиона, но меня опередил Рина. Здоровяк поднял над головой тяжеленный алтарь и сам бросился в атаку с ревом «Я должен молиться!» От удара каменной плитой скользящего просто впечатала в землю. Песок разметало во все стороны метра на полтора, А грохот слышали даже на соседней улице. Скорпион ежало-жалобно било во все стороны, но Рина легко уворачивался от молниеносных атак, даже не отпустив плиту. Он лишь надавил сильнее, послышались хруст, чавканье и скрежет металла о кость. Я же свелся на второго противника, но тут мимо меня пронеслось зеленоватое облако. Полупрозрачный рыцарь столкнулся с несущимся облаком в виде голема. От удара половину улицы накрыла разлетающимся песком, А когда я сумел проморгаться, все уже было кончено. Голема нигде не было видно, как и призрачной фигуры рыцаря. Прошло несколько секунд, и Овер вновь пошевелился. В том смысле, что ржавый доспех вновь стал Овером и пошел в сторону столкновения. Я оглядел улицу в поисках третьего врага и, наконец, увидел бьющегося в и скорпиона. Из его спины торчал метровый штырь гарпуна, что пригвоздил его к земле. «Дорогой, не поможешь?» Отвлекла она здоровяка, который продолжал уверенно лупить алтарем дохлую тварь. «Ага!» — замер Рина. Снова опустил алтарь, но уже аккуратно рядом и шипами вверх. Подошел к прибитой к земле твари и ловко схватил ее за хвост, прижимая к земле. Я выстрелил дважды, легко отстрелив скользящему обе клешни. Затем к телу подошла Неми и аккуратно воткнула ритуальный кинжал в сочленение доспехов. Ей с овером репутация с Йорком важнее всего. Так что мы сразу решили по возможности оставлять тварей в живых. Жаль, что парализующий гарпун не вечный. Но рун, нанесенных на металл, должно хватить еще на три-четыре выстрела. «Остальные поползли туда», — указал рукой Маус. «Преследуют хантов. Эти отстали и почуяли вес нашего отряда». «Ну тогда давайте пошевеливаться, авось нагоним. Овер, как у тебя дела?» «Башки нет», — с грустью проскрежетал рыцарь. «Рассыпалось». «Ну и так сойдет, убил же». Ладно, трофей вытащили и погнали дальше. Нагнать твари мы не успели. Так получилось, что, идя по улице, мы проходили мимо одного из гильдейских убежищ, и возле калитки нас поджидал статный дворецкий с осанкой вышкаленного военного. Седой человек молча протянул мне конверт, когда я проходил мимо, и скрылся в особняке. Хмыкнув, распечатал письмо и вгляделся в строчки. — Ну что там? — нетерпеливо спросил Маус, пытаясь своими мышами пристроиться у меня на плече. «Время поджимает. Читай давай». «Да я пытаюсь», — отмахнулся я от очередной мыши. «Не мешал бы лучше. Задание от командования». «Да ясное дело, что от командования. Что там?» «Надо прогуляться в одно знакомое место», — улыбнулся я. Задача была проще простого. Дойти до зоны активности, которая и не активность вовсе. Просто стратегическая точка. Найти там квестовые предметы и охранять его. Ни в коем случае не брать». Что-то вроде мини-обороны, как я понял. Бывают в Роргхе и такие штуки. Занять позицию и продержаться некоторое время от наплыва врагов. Обычно там проводятся какие-нибудь ритуалы, которые нельзя срывать. Затем дождаться подхода игроков второй волны и передать им артефакт. А они уже потащат его дальше или что им там надо будет сделать. Что, вот так просто, — не поверил Вест, глядя на задание. Это ведь даже не вторая волна. Я так понимаю, что на второй волне все и начнется, — произнес я. «Но если нет, то это зачтется, как квалификация», — спросил Рина. «Вряд ли», — покачал головой Вест, «но сильно повысит наши шансы на переход в будущем». «Ну», — потер я плечо, «раз уж подходящей работы нет, выполним ту, что дали, а потом пойдем воевать». «Рина, надо молиться». Мы дружно поднялись по ступенькам и вошли в здание Музея Древностей. Того самого, что несколько раз грабили в поисках лута. Оглядываясь назад, вспоминаю, что идею предложил Овер. Нам она показалась интересной, хотя не особо прибыльной. Зато кое-кто уверенно таскал отсюда ковры и гобелены. С историей. Может, и сегодня прихватим парочку? Мы шли по темным помещениям, действуя по старой схеме. Рина выламывал двери, а Маус проверял все доступное пространство. С оборонами мы уже неплохо знакомы причем с разными видами, но суть одна. Да, такие вот мелкие набеги силами одного нашего отряда нам отбивать еще не приходилось, но ничего страшного. Надо только решить, где именно будем обороняться, а всякого хлама для возведения баррикад тут навалом. Чисто, произнес Маус. Не уверен, но нужный нам артефакт, скорее всего, в специальном хранилище. Как там обстановка? Удобно. Один вход перекрытый стальной дверью. Есть система вентиляции и освещения. Отлично, можем тупо закрыться, если все пойдет не так. Не можем, Рина уже вырвал дверь с петель. Какая дальновидность и сообразительность, проворчал я. Мимо экспонатов шли молча. Даже не пытались рассматривать всю эту мелочевку. Хотя год назад я бы тут подчистую все вынес, сколько бы смог. Хранилище, не считая высокого прямоугольного прохода и толстых стальных стен, ничем не отличалось от предыдущих залов. Тот же лакированный пол... Те же гобелены на стенах. Только окон нет, да и само помещение куда меньше. Мы прошлись мимо нескольких стоек с бронированным стеклом и особыми артефактами внутри. Такие же безделушки, как и в предыдущих залах. Новичкам что-то, может, и подойдет. Нам нет. А вот все внимание приковывала одна огромная стойка у дальней стены. На нее были направлены прожекторы, как бы намекая, что именно здесь хранится самое ценное. Весь отряд на мгновение замер, разглядывая экспонаты. По лору партии сраные торговцы притащили кучу древнего говна, найденного в своих пеших прогулках по миру. И, разумеется, что-то пошло не так. Вслед за экспонатами и прочими товарами пришла пустыня. Не факт, что конкретно за этими двумя предметами, но, возможно, что и за ними. Торговцы продали музеям часть товаров. Часть разошлась по рукам богатых аристократов Роркха. Что-то особо ценное наверняка осталось у самих торговцев в их лагере. Вот почему так сложно было найти какие-то следы по партии или активностям. Нет никаких активностей, только лишь важные места на карте города, которые придется оборонять. Я пока не знаю, что нужно сделать с экспонатами дальше, но это и не мои проблемы. Я просто стоял и рассматривал фигуру манекена, выполненную в виде статного высокого мужчины без лица. Не в том смысле, что мужчина был без лица. А в смысле нафига лицо, если это просто манекен? А вот одеяние — это да. Сложный, явно тяжелый наряд. Полностью белый, с мудреной и красивой золотой вышивкой. Это был какой-то плащ, костюм, накидка — все в одном. В жизни не видел ничего подобного, так что даже не знаю, с чем сравнивать. Манекен напоминал собой какого-то монарха или даже божество, потому что одеяние смотрелось очень дорогим и от него прямо веяло величием и силой. Казалось, оно недостойно меньше, чем правителя мира, а то и нескольких миров. Рядом же покоился золотой посох трехметровой длины. По металлу бежали витиеватые линии узоров, складываясь в подобие некой картинки. На самом верху же был металлический шар. Он казался идеально круглым. А еще он не был прикреплен к посоху. Навершие расширялось, образуя выемку как раз под этот шар, но не касалось его. Золотая сфера размером с мою голову просто парила в воздухе, и чем дольше я смотрел, тем ярче казалась сфера. Резкая боль в плече вывела меня из оцепенения. Я обернулся и увидел ржавый шлем прямо перед собой. Рядом мотал головой Ирина, как будто ему песок в уши попал. «Не смотри на нее!» — проскрежетал Ловер. «С ума сойдешь!» Я с удивлением заметил строчки потерянного разума. «Их было много?» Но до этого словно не замечал сообщений. Сфера потихонечку медленно сводила меня с ума. Ничего себе фокусы. Оглядев отряд, понял, что всем досталось. Кому-то больше, вроде нас с Рина, кому-то меньше. А я и Овер вроде вообще не пострадали. Ребята быстро сообразили, что к чему, и вывели нас из ступора одного за другим. Благо у нас в отряде хватало хантов с высокой волей. После короткой и даже необязательной проверки свой-чужой вернулись к баррикадам. Вход мы перегородили экспонатами. Стекло бронированное, так что должно выдержать. Второй ряд сделали уже внутри, там же разместили и немец ее алтарем. Служительница быстро развесила по стенам страницы священного писания. Оказывается, у Йорка и такое нашлось, так что молитвы должны иметь усиленный эффект. Мы с Анной заняли свои места возле баррикад. Вест залез на второй ярус за нашими спинами. Высоты прохода хватит, чтобы стрелять через голову. Рядом с ним примостилась Айя, готовая спалить весь музей дотла по первому указанию. Если твари все же прорвутся, то Рина с Маусом смогут прикрыть нас, пока мы смещаемся в тыл. Ну, или если мы по любой причине не сможем дальше отстреливаться. Зал, ведущий к хранилищу, мы заминировали, как сумели. Не были готовы к обороне, но банальные растяжки расставили, начиная от главного входа. А так раскидали взрывчатку, которую я смогу взорвать выстрелом. А я не поскупилась нарисовать на полу огненные руны, так что по команде она сможет их активировать и разнести всего лишь половину музея. И мы принялись ждать. Потом нам надоело ждать, и мы решили перекусить, благо Маус следит за обстановкой. Затем поиграли в города и шарады. Снова перекусили. «Да сколько можно уже, а?» — проворчал Рина. «Ты просто не умеешь проигрывать, дорогой», — погладила его по щеке Ана. Ребят, простонал Маус. Началось. Монстры, твари, атака. Хуже, произнес он. Приближается пылевая буря, а вместе с ней вторая волна. Мы никак не успели прокомментировать. В следующее мгновение полы стены начали вибрировать, а в соседнем зале задрожали окна. Скривился Маус, словно от резкой боли. Знакомое выражение лица. Значит, только что сдохло не меньше дюжины его мышей, раз парня так проняла. В следующее мгновение оставшиеся пищащие создания влетели в хранилище, слившись с телом вампира. Громыхнуло и со всех сторон разом. Все окна выбило одновременно, а вой ветра засвистел в ушах так, что даже своего голоса стало не слышно. «Закрывай!» — орал я, показывая на проход. Но стоило мне открыть рот, как в него тут же набилась куча песка. Сраный импов песок был везде. Летел в лицо, забирался за шиворот, бил в глаза. За секунду все мое тело покрылось тонкой коркой. Каждое движение отдавалось хрустом, впрочем, его я не слышал, но чувствовал. Кое-как мы с Рино смогли водрузить лист железа, перегородив верхнюю часть прохода. Хорошо, что притащили сюда всякого хлама для баррикад. Плохо, что даже этого листа не хватило, чтобы перекрыть проход до самого верха. Наверное, стоило потратить еще один заряд хронобарьера, но эта мысль посетила меня слишком поздно. Песок сыпался нам на головы, задувал в щели и барабанил в спину. Но мы с Риной и Овером держали железный щит. А затем все стихло. Так же резко и внезапно, как и началось. Мы аккуратно убрали защитный лист, готовые в любой момент завалить проход обратно. Но все вокруг было спокойно. Сняв верхнюю защиту, осмотрелись вокруг. В хранилище песок доходил нам до колена. Рина подошел к ними, чтобы откопать обратно алтарь. Я же вглядывался вглубь большого зала, которого, собственно, и не было. Окна выбиты, часть стен обвалилась, не выдержав напора, крыша местами обвалилась, но в целом еще держится. И песок. Импов песок вообще везде. Когда мы делали баррикады из бронированного стекла и экспонатов, они были мне по грудь. Сейчас уже по пояс, если не сильно проваливаюсь. С той же стороны песок оказался местами даже выше нашей баррикады. Полетели первые мыши, одна впилась в руку Рина, чтобы тот был связующим, а Маус распался полностью. В бою он нам особо не поможет, а так получится охватить больше радиуса. Да и картинка детальней. «Ничего», — произнес Маус Рина. «У меня песок в сочленениях», — проскрипел прохрустя ловер. «А у меня в сапожках», — проворчала Ая. «А у меня все сапоги по колено забиты», — ответил Овер. «Тишина», — прошептал я, стараясь прислушиваться. Все стихло, но что-то не давало мне покоя. Что-то было неправильным в этой гробовой тишине. Понятно, что затишье бывает не только перед, но и после бури, но что-то не так. Я чувствовал это, но никак не мог осознать. Как на тренировках в голокоме или посреди напряженной битвы. По мельчайшим деталям, звуком, запахом или вспышкам я точно могу понять, где враг. А объяснить, как понял, не могу. Подсознание рефлекторно обращает внимание на всякие мелочи, чтобы тело могло среагировать, не задействуя мозг, дабы не тратить время на обработку информации. Но сейчас реагировать было просто не на что. И мои мозги усиленно скрипели, перемалывая набившийся в них песок, чтобы понять, наконец, что не так. И я понял. За секунду до того, как стало бы слишком поздно. Назад, рванул Яну. Хрона! А ей не нужно было ничего объяснять. Два скользящих вынырнули из песка прямо перед нашей баррикадой. Мелкое шуршание в глубине вот что не давало мне покоя. Не будет никакого отстрела приближающегося врага. Враг уже здесь, прямо перед нашим носом. Но я успел, и Айя успела. Скорпионы растянулись в вечном прыжке прямо над баррикадами. А мы с Аной перемахнули за второй ряд укрытий. Придется держать проход отсюда. Я успел занять позицию и выхватить револьверы, а в проходе уже висело шестеро тварей, что успели выпрыгнуть из песка. Они все зависли в воздухе, где время течет куда медленнее. Но каждое новое тело, прежде чем замереть, пробивалось внутрь барьера и толкало своих собратьев. Так что первые двое уже могли свободно клацать своими клешнями в воздухе и даже дергать бронированными мордами. Я спустил курки. Рядом громыхнули обрезы. Песок за спинами тварей взорвался огненным столбом. Хронобарьеры держались в среднем по минуте, и так как запускали их с артефактного свитка, на время действия повлиять никак было нельзя. Мы стреляли, когда появлялись просветы, кидали гранаты, а Рина ударами кулака придавал им такой импульс, что те пролетали барьер со свистом. Песок по ту сторону давно оплавился, став стеклом. Стекло раскрошилось, а монстры притащили с собой новый слой песка и все по кругу, все по новой. Мы отстреливались и отбивались всеми возможными способами. Маус уже давно вернулся в свое тело и помогал Рине убивать прорвавшихся тварей. Все-таки вампир тоже обладал нечеловеческой силой. Призрачная фигура Овера замедляла нападающих, иногда даже убивая кого-то из духов, что пытались утопить нас потоками песка. Мы отступили за третий рубеж обороны, так как сражаться по пояс в барханах было невозможно ей перестала сдерживаться и в одиночку призвала огненный дождь, сжигающий все дотла. Небольшой и короткий, зато удачно бьющий в цель по скопищу врагов. Когда ее силы иссякли, она принялась восстанавливать ману и всего через пару минут создала очередную огненную стену без всяких рун на земле. Все-таки в этот раз мы ее экипировали по полной. Вест истратил все стрелы. Из основного колчана, из запасного, из того запасного, который таскал для него Рина. Я израсходовал две трети боеприпасов и уже давно перешел на попатронную перезарядку. Бой длился целую вечность, хотя таймер уверенно твердил про семнадцать минут. А твари все перли и перли. Стена слева уже пошла трещинами. Та, что справа, уже источает песок, который сыпался словно из раны. Пока что тонкой струйкой, но расширяясь с каждой секундой. «Это что за квалификация?» — орал Маус, сплевывая сраный песок. «Почему, раз вы отправили нас, не нормальный отряд?» «Мы тоже нормальный отряд», — рявкнул я. Это нервное. «Ты понял, о чем я, Арч? Они не могли доверить такое нам». «Потом разберемся. Помоги, Рина!» Ликан уже перекинулся в форму зверя, сражаясь сразу с тремя тварями. Скорпионы лезли со всех сторон, хоть под Неми и дебафами Овера стали очень медленными. «Я не успевал отстреливать всех». Она собирала кровавую жатву-картечью с близкого расстояния. Благо, на боеприпасы мы не скупились, и бронированные твари были для нас легкой мишенью. «Мое!» — раздался грохот, от которого в моих ушах поселился шум. Звук исходил с той стороны музея, откуда неслись на нас твари. И то, что могло так реветь, не вызывало у меня никаких иллюзий. Что-то приближается. Похоже, у этой волны есть босс». Я продолжал стрелять, оглядываясь на проход, который заметно расширился под напором тварей. Им было плевать на стальные укрепленные стены в ладонь толщиной. Я попытался перезарядиться, чтобы подготовиться к встрече с ревущим чудовищем. 99% оборон проигрывают в последний момент. Уж я-то знаю не понаслышке. Я ведь был там в последний момент, на самом верху пирамиды. А сейчас здесь утопаю по колено в песке. На самом дне. Айя уже лежала в углу, полностью лишившись сил. Ей бы восстановиться, наполовину Роркха спалит. Но у нас нет на это времени. Вест стоял там же, защищая безвольное тело от подбиравшихся врагов. Скорее всего, он ее и вырубил, чтобы девчонка опять не начала кастовать заклинания, лишая себя разума из-за отсутствия маны. Неми в другом углу. Алтаря нет, он давно похоронен под горой тела песка. Овер стоит статуей, преграждая подход к служительнице, которая не переставала молиться ни на секунду. Там же Маус разрывает очередного скользящего, делая из него два полускользящих. Вампиру тяжело. Он не умеет пить песок, который течет по венам этих тварей. Мы с Аной прижимались спинами к бронированному стеклу с экспонатами. Рина где-то правее, судя по трепыхающемуся бархану со скорпионьими хвостами. И в это мгновение показалось существо, чей мы слышали. И от этого зрелища Ролл потерял половину оставшегося разума. Признаюсь, у меня тоже сердце ушло в пятки. Не от ужасающего вида существа, а от осознания. Мы все умрем. Будь здесь хоть десять таких же отрядов, мы все равно умрем. Даже Айя на пике своих сил вряд ли бы справилась. По разрушенному залу Музея Древностей двигался главный экспонат. Древнее него я в Роркхе не встречал. Алые росчерки молниями извивались вокруг сияющего багровым тела. Визжали монстры и твари, что попали под его поступь. А попали все без исключения. Алые ленты сияли, как никогда прежде, впиваясь в песок, где находили себе очередную жертву. Алые ленты проходили сквозь стекло, камень и сталь, не встречая преграды. Сраные алые ленты извивались перед моими глазами, словно живые змеи, алчущие чужой крови. Вернее, жизни. «Где?» – проревел Хохура, вплывая в зал. От его голоса из ушей пошла кровь. Ролл готов был поддаться безумию, я чувствовал это, потому что рука с револьвером сама потянулась к виску. Алые ленты взвелись безумным штормом, рассекая пространство. Затем на мгновение сжались, обвивая тело хозяина, отчего тот показался сияющим багровым алмазом. В одно мгновение ленты копьями выстрелили во все стороны, пронзая каждое живое существо в хранилище. Я видел, как обычная повязка насквозь пробила мою грудь, бронированное стекло за моей спиной и стальную стену за ним. Рука с револьвером безвольно опустилась. Я чувствовал, как жизнь уходит из тела в такт пульсации ленты. Хохура было плевать. На меня, на нас, на окружавших его тварей, бьющихся в агонии. Он одним ударом достал всех. Одной сраной атакой попал в каждого. Мы столько времени держали оборону, а этот ублюдок просто вошел и всех положил. Но он даже не смотрел в нашу сторону. Я видел его пустые глазницы, обмотанные теми же лентами, и огонь в них пылал куда ярче, чем руны на волшебных повязках, и его взгляд был прикован к экспонатам за моей спиной. «Мое!» — прошептал он. От этого шепота по стенам зазменились новые трещины. Когда он приблизился, я почувствовал жар, наполненный запахом смерти. Не свежей крови или трупов после битвы. Нет. Это был запах тысячелетнего праха и безысходности. «Нельзя!» — прошептал я, пытаясь выдавить из себя слова. «Договор!» «Чую!» — прошептал хохура, наконец, отводя взгляд от экспонатов. Его лицо приблизилось ко мне а нет это меня подняло в воздух словно пушинку ты пахнешь как нет ты не он у нас хрипел я песок в горле песок в легких казалось он был даже у меня в венах договор у нас договор произнес Хохура. «Договор! Приговор! Уговор!» Лента, что пронзала мою грудь, внезапно вспыхнула. Стало легче дышать, а шкала здоровья в одно мгновение восполнилась наполовину. Следом и очки разума поползли вверх. «У нас с тобой договор!» произнес я. Слова все еще со скрежетом выходили из меня. «Сложно говорить, когда тебе грудь насквозь пробила». «Жезл Алтарь! «Алтара... алтра, altra... «Жезл алтарайи!» — произнес Хоху, ставя меня на пол и выдергивая ленту. «Ты помнишь, что пах как ключник, потом не пах как ключник, а теперь не знаешь, как пахнет ключник, потому что ты не он. Уже никогда!» «У нас договор!» «Мы не на твоей земле!» — прохрипел я, сдерживая кровавый кашель. «Мы не должны платить! Ты нарушаешь!» Хохура даже не посмотрел в мою сторону. Его взгляд был прикован к одеяниям, и в его взгляде плескалось что-то. Что-то неуловимое, будто он смотрел на нечто прекрасное или любимое. «Мое!» — прошептал он совсем тихо а следом его глаза полыхнули яростью. Ленты безумным штормом взвелись в воздух. «Подделка! Снова!» Я упал на колени, прикрывая голову руками. Сверху посыпались осколки стекла. Воздух наполнился свистом и ощутимой яростью. Ровно на одно мгновение. А когда я, наконец, поднял голову, то увидел лишь осколки. Божественное одеяние, достойное величайших людей, порвано на мелкие лоскутки. Рядом валяется мелко нарубленный жезл. Его исполосовало на тонкие диски. Всего за одно мгновение. Хохура развернулся и поплыл обратно в сторону выхода. Во все стороны хлестнули алые росчерки. Одна лента ударила меня по голове, но боли не было. Просто мир внезапно начал гаснуть. «Хохура чтит договор!» «Хохура берет лишь то, что принадлежит ему!» Последние слова, что я услышал. Но доносились они словно из-под толщи воды. Тьма накрыла меня с головой, но не подарила покоя. Она шуршала вокруг меня проклятым песком до тех пор, пока все мое тело не начало издавать этот звук. Каждая мысль издавала этот мерзкий звук. Казалось, что я лежал тысячелетия, превращаясь в прах и эти тысячелетия были только сраный песок и этот шелест. — Арч, — раздался знакомый голос, — теплый и приятный. — Так может звучать только ангел, ангел милосердия. — Арч, проснись. Я открыл глаза. — Ну точно. Ними склонилась, надо мной тыкая в нос какой-то вонючей травой. Я дернулся был и осторожно поднял руку, чтобы убрать подальше сраную траву. — Странно. Ни боли, ни каких-то неприятных ощущений. И тело такое легкое. Посмотрел на свою ладонь. Глянул на грудь, где на одежде расплылось багровое пятно. Но раны не было. Даже проверил здоровье. Полное. Полное и удвоенное выше максимума. Глянул на Неми, затем осмотрелся вокруг. Маус помогал Рина выбраться из завала. Даже вампир выглядел бодрым и здоровым. Ну, то есть, тощим и бледным, но в его случае это одно и то же. «Как так?» – прошептал я. «Это мы тебя хотели спросить?» – раздался довольный голос Аи за спиной. «У всех даже разум восстановлен!» «Хохура!» – прошептал я. Вернул, что забрал. «Видимо, с процентами!» – ответила она, жонглируя куском стали. «У меня бафы на силу и выносливость!» «Ребят!» — раздался глухой утробный голос из угла. «У меня проблема. Я не могу на этом играть из-за рассинхрона. Вам придется меня тащить». Все обернулись в сторону голоса. В углу словно статуя стоял рыцарь. Черный доспех сиял в свете луны, пробивающейся сквозь дыры в крыше. Металл блестел изгибами тонких линий, переливался в новеньких сочленениях, веселыми бликами скакал по четким граням рун. Казалось, доспех только что вышел из-под руки мастера, и даже пыль с песком боялись касаться из синей-черной стали. Мы стояли и пялились на овера, открыв рты. В беззвучной тишине раздался голос Мауса. «Рарк им, пыгнуться!»